Глава двадцать третья. Поскольку на скачках в Тимбере собирался выступать Саймон, Бред предоставил ему тренировать жеребца, а сам занялся другими лошадьми. Но бывали дни, и в последнее время это происходило все чаще, когда Саймона весь день не было дома, и кому-то надо было проезживать Тимбера. Сам себе, в том не признаваясь, Брэд радовался каждой такой возможности. Ему нравились почти все лошади в конюшне, хотя некоторых он и презирал, но с особой симпатией относился к впечатлительному шеврону, доброй благоразумной скапе и старому бастеру, который утратил иллюзии молодости, сохранив добрый нрав. Но Тимбер стоял особняком. Единоборство с коварной лошадью приносило Бретту огромное удовольствие. Тимбер задавал загадки, и Тимбер рождал в нем восторг победы. Брэд был твердо намерен отучить Тимбера от его повадки сбрасывать седока с седла, но пока ничего не предпринимал. Нельзя было подорвать в лошади уверенность в себе перед соревнованиями в Бьюрисе. Придет день, Бред уж об этом позаботится, когда Тимбер получит жестокий урок. А пока что пусть Саймон выступает на лошади, исполненной высокомерной самоуверенности. Поэтому брат обращался с Тимбером весьма мягко, но исподволь присматривал место, где Тимбера, когда придет время, можно будет вылечить от его преступных замашек. У буков на холме не было достаточно низко нависших ветвей. Да, к тому же на вершине холма не удастся развить нужную скорость. Брат искал открытое место и отдельно растущие деревья с низко нависшими ветвями, которые прельстили бы Тимбера возможностью расправиться с Тут-то брат его и проучит. Брэд вспомнил, что Тимбер совершил свое самое гнусное деяние в ларридж парке Надо поискать похожее место в Клер-парке и его окрестностях. «А что, директор школы разрешает нам ездить верхом в парке?» — спросил он Элеонору, когда до выставки в Бьюрисе еще оставалось семь дней. Он не возражает против этого, только просит не заезжать на спортивные площадки. Собственно говоря, они не устраивают спортивных игр, По их мнению, всякое организованное предприятие вредно для детской психики, если только его не организовали русские у себя в России. Но в целях рекламы они поддерживают спортивные площадки в порядке. В следующий раз Брат направил Тимбера на противоположный склон долины и проскакал с ним легким галупом по мягкой ухоженной траве клер парка, зорко следя за тем, чтобы не оказаться около деревьев. Потом он шагом проехал мимо некоторых из них, прикидывая высоту нижних ветвей. Тимбер воспринял этот маневр с недоумением и одновременно жадным интересом. Казалось, можно было проследить ход его мыслей. Что это значит? Зачем человек разглядывает большие деревья? Наделенные, как все лошади, выдающейся памятью, Тимбер отлично помнил, какие восхитительные возможности таят в себе большие деревья, но, будучи всего только лошадью, не мог понять, с чего вдруг седок проявляет к ним интерес. Изящно выступая, Тимбер послушно подходил к каждой группе деревьев, пока они не приблизились к большому дубу, представлявшему собой гордость клер Парка. Оказавшись в тени его широко раскинувшейся кроны, Тимбер вдруг уперся в землю передними ногами и испуганно фыркнул. «Странно», — подумал Бред, — «что помнит конь об этом дереве? Что его в нем пугает?» Бред поглядел на осторожка стоявшей у уши лошади. «А может быть, он ничего не помнит?» «Может быть, он увидел что-нибудь в траве?» «Вы всегда так подкрадываетесь к девушкам?» — раздался голос, и из травы приподнялась Шейла Парслоу. Опершись на локоть, она оглядела лошадь и всадника. Бред был удивлен, застав ее одну. «Вы ездите только на этой черной бестии?» «Да нет», — ответил Бред. «На других лошадях тоже». «Вы, случайно, не меня искали в парке?» Брат ответил, что он искал место, где можно было бы отучить Тимбера от вредных замашек. — А какие у него вредные замашки? — Он имеет обыкновение нырять под низко нависшие ветви деревьев и сбрасывать таким образом седока с седла. Мисс Парслоу села повыше и с интересом посмотрела на лошадь. — Да. А я и не думала, что бывают такие сообразительные животные. — А как вы собираетесь его от этого отучить? — Я хочу сделать так, чтобы ему неповадно было нырять под низкие ветки. — То есть вы его побьете, если он попытается это сделать? Нет, — Нет-нет, это нисколько не поможет. — Отхлещите после? — Нет. У него может не возникнуть никакой связи между трепкой и деревом. Бред пробел хлыстом по холке Тембера, и тот пригнул голову. — Вы не представляете, какие странные ассоциации возникают у лошадей. — Очень может быть. — Ну и как же вы собираетесь его проучить? — Я позволю ему промчаться во весь опор мимо какого-нибудь соблазнительного дерева, А когда конь под него свернет, изо всех сил хлестну его по животу, так, чтобы он это запомнил на всю жизнь. — Ой, так нельзя! Ему же будет больно, бедняжка Тимбер. — Больно будет мне, если я не успею вовремя соскользнуть с седла, — сухо заметил брат. — И вы думаете, это его образумит? — Надеюсь. Когда он в следующий раз увидит подходящее дерево, он вспомнит, как ему было больно. — Но он вас возненавидит! — брат улыбнулся. Скорее всего, он не поймет, что это моих рук дело. Вряд ли он даже свяжет эту боль с лыстом. Лошади не умеют думать логически, как люди. И что же он подумает? Кто причинил ему эту боль? Скорее всего, он подумает, что это сделало дерево. Я всегда считала, что лошади очень глупые животные. Тут брат сообразил, что он давно не видел Шейлу на верховых прогулках, которые организовывала Элеонора. Да и вообще, он за последнее время ни разу не встречал девушку в конюшне. — Ну и как продвигаются уроки верховой езды? — спросил он. — Никак. Я их бросила. — Совсем? — Ага. — Но у вас же начало получаться. И говорила, что у вас дело пошло на лад. — Да не очень-то пошло. Шейла принялась жевать травинку с усмешкой, глядя на брата. — Кроме того, мне нет больше нужды околачиваться на конюшне. Если мне надо повидать Саймона, я знаю, где его найти. — Где же? — спросил брат. — Не в силах превозмочь любопытство. «В баре на втором этаже Ангела». «В Вестовере? Разве вам разрешают ездить в Вестовер, когда вам вздумается?» «Я езжу в Вестовер к зубному врачу», — Шейла хихикнула. «То есть ездила. Конечно, в первый раз директор сам записал меня на прием. А потом я просто стал ему говорить, что доктор велел мне прийти в следующий раз. У меня тридцать зубов, и пока он их все вылечит, тут и каникулы начнутся». Она засмеялась. «Зубы у нее были на редкость белые и здоровые». А тут я жду автобуса в Эстовер. Можно было поехать на предыдущем, но на этом очень симпатичный кондуктор. Уже приглашал меня в кино. Если бы Саймон по-прежнему притворялся, что не замечает моего существования, может быть, я и занялась бы этим кондуктором. Видели бы вы, какие у него ресницы. Ну а раз уж Саймон перестал заноситься, пожалуй, кондуктору ничего не перепадет. Она жевала травинку, вызывающе глядя на брата. С Саймоном у нас теперь дружба. Да? — А вы, случайно, не соблазнили дочку Гейтса, как я вам советовала? — Нет. — Странно. Он явно ее сторонится. Да и к вам не очень-то расположен. Вот я и подумала, что вы отбили у него пеги. — Но, наверное, дело в том, что вы отбили у него лачат. Вы так опоздаете на автобус. — Вы тоже умеете поставить человека на место, только по-другому, чем Саймон. Я просто хотел сказать, что автобус уже показался около кузницы. Еще три-четыре минуты он будет у ворот клер «Что?» — взвизгнула Шейла и так стремительно вскочила на ноги, что Тимбер шарахнулся в сторону. «Господи, как же я так? Ой-ой-ой-ой!» Подвывая от отчаяния, она помчалась к воротам парка. Брэд смотрел, как большой зеленый автобус проехал мимо Лачета и замедлил ход у ворот клер парка Кажется, она на него все-таки успеет, и ее день не пройдет зря. Она найдет Саймона в Ангеле, в баре, на втором этаже. Оказывается, Саймон проводит дни в кабачке в Вестовере. Тут нечему радоваться, но нечему и удивляться. Чему брат удивлялся, так это внезапной дружбе между Саймоном и Шейлой Парслу. Раньше Саймон считал Шейлу низкоорганизованной формой материи. Каждый раз, когда о ней заходила речь, он бросал какую-нибудь уничтожающую реплику, а в ее присутствии делал вид, как она справедливо отметила, что не замечает ее существование. Что же заставило Саймона не только терпеть ее общество, но даже вести с ней дружбу? Девчонка явно говорила правду. Ее слова подтверждала ее самодовольная мина. И, в конце концов, если бы Саймон хотел от нее избавиться, ему достаточно было бы сменить питейный дом. Пивных Вестовере хватало. Причем в большинство из них женщинам и тем более девушкам не было доступа. Однако Саймон околачивался в Ангеле, где собиралось дамское общество. Бред попытался представить себе, о чем Саймон разговаривает с Шейлой, но это ему не удалось. Что же случилось с Саймоном, который очень разборчив в своих знакомствах? Почему он вдруг стал терпеть общество Шейлы и проводить с ней по нескольку часов подряд? Может быть, он пытается таким образом отомстить семье за крушение своих надежд? Дескать, вам я не нужен, ну и пусть, чем мне Шейла Парслоу не подружка. Как говорят обиженные дети, вот умру, тогда пожалеете. В Саймоне много ребяческого. Кроме того, судя по всему, в Саймоне сильна и практическая жилка. Шейла Парслоу — богатая наследница, а Саймон нуждается в деньгах. Но все же Бретту не верилось, чтобы Саймон мог продаться за деньги и связать жизнь С безмозглой потаскушкой. Брэд пустил Тимбера шагом и всю дорогу домой размышлял над странностями характера Саймона, но, как всегда, не смог прийти к какому-нибудь выводу. Бред сдал Тимбера на руки Артуру, приказав ему хорошенько растереть лошадь, и пошел с Элеонорой посмотреть на жеребенка, только что родившегося у Регины. «Ну, не молодец ли старуха?» — воскликнула Леонора, глядя на новорожденного, который, шатаясь, переступал на тонких длинных ножках. «Еще один чудный жеребенок!» «То-то у мамаши такой самодовольный вид!» «Вот уж лет двадцать на ее жеребят приходят полюбоваться будущие покупатели!» «По-моему, она для того их и рожает, чтобы ею каждый год заново восхищались!» «Сами-то жеребята, а ей совсем ни к чему!» «По-моему, он ничем не лучше жеребенка Хани», — сказал Бред, без особенного восторга разглядывая новорожденного. «Далась тебе это Хани!» «Подожди, еще увидишь, какое чудо она принесет от нового жеребца!» Это будет не жеребенок, а событие. Ты просто до неприличия влюблен в хани. Ты, — повторяешь слова Беатрисы, — а ты откуда знаешь? Я сам слышал, как она это сказала. Они посмеялись. Потом Элеонора проговорила. — Как хорошо, что ты живешь с нами, брат. Естественнее было бы сказать, как хорошо, что ты вернулся, Патрик, — подумал брат. Но Элеонора, видимо, не заметила, как странно она выразилась. — А этот доктор поедет в Бюрис? — спросил брат. — Вряд ли. Он слишком занят. — А почему ты о нем вспомнил? — Этого брат и сам не знал. Они так долго ходили по выгонам, что опоздали к чаю. Джейн старательно и точно играла на рояле вальс Шопена и с нескрываемым облегчением прекратила свои музыкальные занятия, когда Бред и Леонора вошли в столовую. — Как ты думаешь, Леонора, пять минут сойдут за полчаса? — спросила она. — Даже 25 минут с половиной. — Сойдут, сойдут. Дай только нам спокойно поесть. Джейн слезла со стула, сняла очки, которые придавали ей сходство с собой, и мгновенно исчезла в дверях. Сандра больше заботится о выразительности, а фальшивые ноты ее не волнуют, а для Джейн главная точность. — Уж не знаю, что бы сказал Шопен, кто из них хуже, — сказала Элеонора, намазывая толстый слой масла на толстый кусок хлеба, похоже, она сильно проголодалась. Брат с удовольствием смотрел, как изящно и неспешно она разливает чай. Рано или поздно этой жизни придет конец. Либо Саймон осуществит свой план разоблачения, либо он сам выдаст себя неосторожным словом. И тогда больше не будет Элеоноры. Этого он, кажется, боялся чуть ли не больше всего. Они ели молча, как близкие люди, которым не надо поддерживать разговор, время от времени высказывая какое-нибудь пришедшее в голову соображение. «Ты узнал у Беатрисы, в чем ты будешь выступать на скачках?» спросила Элеонора. Бред ответил, что забыл. «Давай сходим в сбруйную и посмотрим, в каком состоянии экипировка». И они пошли обратно на конюшню. В сбруйной никого не было. грэк ушел домой ужинать. Но Элеонора знала, где он прячет ключи. «Свитер совсем истрепался», — сказала она, разложив свитер и бриджи на столе. Экипировку вообще-то шили для папы, а потом ее немного ушили для Саймона. Он тогда был тоньше, чем сейчас. А когда он вырос и раздался, опять пришлось ее расставлять. Да, свитер и бриджи совсем износились. Может быть, теперь мы сможем... Элеонора оборвала себя на полуслове. Конечно, надо сшить новую. По-моему, лиловый с желтым — очень хорошее сочетание цветов. Но когда краски линяют, то делаются совсем безобразными. Саймон зимой синеет от холода, и он уверяет, что наши цвета задуманы в тон его физиономии. Они рылись в сундуке, доставая оттуда один за другим сувениры прежних соревнований. Потом обошли сбруйную, разглядывая приколотые к стене розетки, под каждой из которых была бумажка, сообщающая, где эта розетка была завоевана. Наконец Элеонора закрыла сундук и сказала, «Пора идти ужинать». Она заперла сундук и повесила ключ на гвоздик. «Свитеры-бриджи возьмем с собой. По-моему, они тебе будут как раз в пору. Вы с Саймоном примерно одного сложения. Надо только их погладить». Элеонора взяла экипировку... и они вместе вышли из Бруины. На пороге они столкнулись с Саймоном. «А, ты вернулся, Саймон», — сказал Элеонора, и осеклась, увидев лицо брата. «Кто ездил на Тимбере?» — задыхаясь от ярости, спросил Саймон. «Я», — ответил Бред. «Тимбер — моя лошадь! Кто тебе дал право хватать его?» «Надо же было кому-то его проездить», — спокойно ответил Бред. «Никто, кроме меня, не смеет проезжать Тимбера. Никто, ясно?» «Раз я буду на нем выступать, то я и решаю, когда его надо проездить, и я делаю это сам». «Послушай, Саймон, что за вздор ты несешь?» — вмешалась Элеонора. «Во всяком случае, заткнись!» — злобно прошипел Саймон. «Нет, не заткнусь. Все эти лошади принадлежат Брету И решать, кому, когда и что с ними делать — это его право. Я сказал, заткнись! Я не допущу, чтобы какое-то неотесанное бревно из американского захолустья портило чистокровную лошадь!» «Саймон, напомнись!» Явился, бог знает откуда, и лезет командовать в конюшне, словно прожил здесь всю жизнь. — Саймон, ты, наверное, пьян. Как можно так говорить с родным братом? — Братом? Это ничтожество, мой брат! Дуреха, да он вообще никакой не нежбе. Бог знает, кто он и откуда взялся. Небось, чей-нибудь конюх. Вот пусть и чистят навоз, а не разъезжают по округе на моих лучших лошадях. Слышишь, шваль, не смей касаться моих лошадей!» Я сам распоряжусь, чтобы их проездили, и проезживать их будешь не ты. У нас хватает конюхов и без тебя!» Саймон бросал злобные слова в лицо Бретту, стоя прямо перед ним, и у того руки чесались двинуть ему в скулу так, чтобы он полетел через двор. Но его сдерживало присутствие Леоноры. Да и момент был неподходящий. Пожалуй, не стоит совершать поступков, последствия которых непредсказуемы. «Ну?» ты слышишь крикнул саймон окончательно выведенный из себя молчанием брата слышу ответил бред так вот заруби себе на носу тимбер моя лошадь и не смей к нему приближаться саймон круто повернулся и зашагал к дому господи бред какая кошмарная сцена растерянно проговорила элеонора он с самого начала твердил что ты никакой не патрик вел себе это в голову а что утрезвого на уме да к тому же разозлился Он всегда, когда разозлится, говорит много такого, чего на самом деле не думает». По опыту брата дело обстояло как раз наоборот. Разозлившись, люди говорят как раз то, что на самом деле думают. Но он не стал спорить с Элеонорой. «Он выпил. Это сразу видно», — продолжала она. «По нему вроде не скажешь, но я по глазам узнаю. В трезвом виде он никогда бы себе такого не позволил, даже если бы рассердился. Извини его». «Кому не случалось, выпивше наделать глупости?» — ответил Брэд. «Не расстраивайся, Элеонора». Они пошли к дому, но душе у обоих было тяжело. Исчезло радостное чувство, которое переполняло их все те часы, что они провели вместе. Переодеваясь в свой новый костюм, он все еще так называл про себя костюм, который ему шил портной мистера Сэндала, брат думал, что Саймон начинает терять выдержку. Можно надеяться, что он как-нибудь раскроет карты. Тогда Бретт узнает, что он против него замышляет. Интересно, сможет ли Саймон держать себя в руках за ужином? Но Саймон не вышел к ужину, а когда Элеонора спросила про него, Беатриса ответила, что он ушел в Гесгейт. Ему перед самым ужином позвонил по телефону приятель, который остановился там в гостинице, и они назначили встречу. У Беатрисы был спокойный вид, видимо, с ней Саймон вел себя нормально, и она поверила в его историю о приятеле, остановившемся на ночь в Гезгейте. На другое утро Саймон спустился к завтраку, как ни в чем не бывало. — Боюсь, что я вчера перебрал, — сказал он, — и, кажется, отвратительно себя вел. Приношу свои искренние извинения. Он глядел на брата и Леонору, больше за столом никого не было, с выражением дружеского доверия. — Мне нельзя пить джин. От него у меня мутится в голове и делается очень скверно на душе. — Ты вел себя ужасно, — сердито сказала Элеонора. Однако напряжение разрядилось, и все пошло своим чередом. Пришла из конюшни Беатриса и налила себе вторую чашку кофе. Вошла Джейн, держа в руках тарелку с овсяной кашей, которую она, как у них было заведено, сама взяла на кухне. Сандра влетела с опозданием. В волосах у нее сверкала бриллиантовая заколка, и Беатриса велела ей пойти и снять это. «Где она взяла эту мерзость?» — спросила Беатриса, когда Сандра выбежала, громогласно жалуясь, что она опоздает на уроки к викарию. «Она ее купила в Вестовере, когда мы туда в прошлый раз ездили», — сообщила Джейн. «Это, конечно, не настоящие бриллианты, но правда ведь красиво? И стоит всего шилинг и шесть пенсов». «Почему же ты себе такую не купила, Джейн?» — спросила Беатриса, глядя на старую заколку, которой Джейн стягивала волосы. «Да я как-то не люблю бриллиантов». В доме опять воцарился мир и спокойствие. Эшби готовили лошадей к соревнованиям в Бьюрисе, не зная, что там произойдут события, которые перевернут всю их жизнь.